Глава 9 Холден все говорил и говорил. И хотя раньше я бы дорого дал за такие откровения, сейчас мне больше всего хотелось, чтобы он заткнулся. Потому что с каждым его словом, болото, в которое мы вляпались, становилось все более вязким. И шансы на выживание всех, кто в нем остался, стремительно уменьшались. Мало того, что на планете идет война. Мало того, что где-то здесь окопался визерс сотней командос. Так теперь угрозы приходится ждать даже со стороны местного солнца. У Риттера было лицо человека, который отправился на рыбалку с целью поймать пару окуней или, может быть, вытащить щуренка. А на его наживку клюнул бешеный кошелот. Самым умным ходом в этой ситуации было бы бросить удочку и вернуться на берег с ящиком динамита, но я был уверен, что Риттер этого не сделает. Долг не позволит. Все мы очень хорошо понимаем, насколько катастрофическими окажутся последствия, ожидающие галактику в том случае, если Визерс воплотит свой план в реальность. Корабли с гипердрайвом – это не просто средство доставки техники и людей на поле боя, но и уникальное средство передвижения, замены которому нет. Существует множество миров, которые не выживут без поддержки извне, без постоянных поставок продуктов питания и медикаментов. В первую очередь, это миры, не обладающие пригодной для человеческого дыхания атмосферой, где жизнь ютится под куполами. Конечно же, сельского хозяйства там нет. Такие миры осваивают только ради добычи полезных ископаемых, которых может не оказаться на более пригодных для человека планетах. Шахтерские планеты, на которых живут миллионы людей. Они умрут первыми. Потом настанет черед планет, где сельское хозяйство все-таки есть. Но основной упор сделан на промышленность, в которой задействована большая часть населения. Они могут прокормить себя лишь частично и все равно зависят от поставок извне. Драконовские меры, вроде выдачи продуктов по карточкам и максимального урезания пайков, могут отсрочить катастрофу или продлить агонию. Перенаселенные миры Солнечной системы тоже окажутся под ударом. И это только экономическая сторона вопроса. Мне даже сложно представить себе, какие у этого хода могут быть социальные последствия. Человечество, владеющее звездами, вдруг оказывается прикованным к своим планетам. Мечта рушится в прах, прогресс откатывается на тысячу лет назад. И произойдет это не в каком-нибудь далеком будущем через 100 или 200 лет, произойдет это прямо сейчас, при нашей жизни. Нет, Фру. Если у Визерса все получится, то Венту погибнет, и наша жизнь закончится очень скоро. «Сколько у нас времени?» – спросил Риттер. «В лучшем случае неделя», – сказал Холден. «Но я думаю, что будет разумнее исходить из четырех-пяти дней». «Каковы шансы, что за это время на него могут наткнуться Скари? «Крайне невысокие. Скари сосредоточились на континенте, а база хорошо замаскирована и находится на одном из островов в экваториальной зоне. Ящеркам должно очень повезти, чтобы они ее обнаружили. Я бы на такое везение полагаться не стал. А энергетическую активность они засечь не могут? Там везде экраны, сказал Холден. Я предпринимал вылазку, пока Алекс присматривал за капитаном Штирнер, и мне удалось подобраться очень близко. Но штурмовать базу в одиночку я не стал. «Даже у моих возможностей есть пределы». «Координаты», — потребовал Риттер, и на этот раз Холден не стал выпендриваться. Выложил все. И название острова, и широту с долготой, и даже рассказал, как найти замаскированный вход. «И все же меня крайне интересуют твои источники информации», — заявил Риттер. «И не только источники, но и каналы, по которым ты эту информацию получаешь». По твоим же собственным словам, ты предпринимал вылазку на остров больше месяца назад. В последние недели ты провел в тюрьме, и тем не менее сейчас ты называешь мне конечные сроки операции Визерса с точностью до нескольких дней. Откуда бы вдруг такая точность? Тебе поможет, если я скажу, что вижу знаки, и они повсюду, ухмыльнулся Холден. Ритер вздохнул. Я не могу рисковать людьми вслепую, бросаясь на амбразуру, и руководствуясь при этом лишь чьими-то словами. Ты и сам должен понимать, что слова стоят дешево. Особенно твои слова, Феникс. «У всех нас свои трудности», — сказал Холден. «Сейчас я абсолютно честен с тобой. Но свои источники я тебе не раскрою. Подумай, если бы я хотел заманить тебя в ловушку, то наверняка придумал бы историю поубедительнее. Нет?» Да и зачем мне заманивать тебя в ловушку? Есть куда более простые способы досаждать СБА. И совершенно не обязательно садиться в Клинонскую тюрьму и ждать вашего прибытия в одиночной камере. Я не доверяю террористам, сказал Риттер. Это у меня профессиональное. А я обычно не веду дела с СБшниками, сказал Холден. Похоже, в нынешней ситуации нам обоим придется наступить себе на горло. И потом, а чем ты рискуешь, если доверишься мне? Тебе в любом случае придется сажать один из кораблей для того, чтобы забрать нас отсюда. Полет до острова займет пару часов. Это довольно рискованно, согласен. Но пересечение ближней орбиты, где висят корабли с Кари, опаснее на порядок. А это все равно придется делать. Если мы проторчим на планете лишние два часа, а на острове никого не окажется то у тебя буду я, сказал Холден, и ты все равно станешь героем, что весьма положительным образом скажется на твоей карьере. А вот что будет, если я не соврал, а мы таки отсюда улетим? До ближайшей планеты Альянса около месяца хода, а ваш корабль также оборудован стержнем Хеклера. Когда игрушка Визерса заработает, в лучшем случае мы просто быстро умрем в гиперпространстве. В худшем гипердрайв выйдет из строя. Но корабль не пострадает и будет дрифовать по космосу тысячи лет. А мы будем умирать медленно и мучительно. От голоды, жажды и удушья. Или перестреляем друг друга, если свихнемся от безвыходности нашего положения. Кстати, если что, я предпочел бы пострелять. Так оно веселее. Но ты тут главный полковник. Тебе решать. Я должен подумать, сказал Рейтер. «Валяй, думай», — любезно согласился Холден.